Глава 3. Кто ищет, тот получит. Территория Содружества Великих Империй. Звездная система Солар. Столичная планета Империи Батчат. Дворец Императора Логуста Справедливого. Император предпочитал выслушивать доклады своего начальника службы безопасности ближе к вечеру. Но сегодня Денелок Микток появился во дворце ранним утром и настойчиво просил о встрече. В принципе, этот визит нельзя было даже формально назвать рабочим. Разве можно обсудить с близким другом за завтраком что-то серьезное? Тем не менее, старый Псион отбросил все приличия и напросился на завтрак к императору. Дэна Локумикту хотелось как можно быстрее поделиться с первым лицом империи кое-какими своими предположениями. Предыдущий день был насыщен событиями. Торжественное вручение высших государственных наград достойным гражданам империи, личная беседа императора с представителями одной очень интересной корпорации. Начальнику службы безопасности пришлось отказаться от возможности увидеться с императором наедине. Поздним вечером во дворец прибыла делегация взволнованных сотрудников посольства империи Белатон и настойчиво просила, Нет, даже требовала встречи с Деналаком Миктаком. Эти идиоты решились, наконец, сообщить об исчезновении своего посла и обратиться за помощью. Кто бы мог подумать, что псион ранга A++, токенулок Витокко, сможет бесследно исчезнуть с планеты Барит. В чем-то они были правы. Псион такой силы скорее уничтожил бы в одиночку все население Барита, чем позволил причинить себе непоправимый вред. Не мог он исчезнуть просто так. Это событие должно было иметь правдивое объяснение. Пришлось озвучить заранее подготовленную легенду о том, что их чрезвычайный и уполномоченный посол пожелал лично посетить небезызвестный район звенящей тишины. И пропал. Кто может быть в этом виноват? Никто. Всех пребывающих на планету Борит неоднократно предупреждают об опасностях, подстерегающих разумных в запретных зонах материка Чувашпай. Видимо, посол понадеялся на свои способности и пренебрег этими предупреждениями. Если дипломаты желают, то могут самостоятельно организовать поиски своего любимого начальника. Естественно, никто им мешать не будет. Возможно, им повезет, и они найдут уважаемого Токинулока Витокку. Лет так через тысячу. С настырными дипломатами Деналок так провозился до самой ночи. Вот почему пришлось напрашиваться к императору на завтрак. «Нас сегодня будут угощать очень редкой и шаматай», — встретил своего старого товарища император. «Ее добывают на самом дне арменитанского океана. Ты когда-нибудь пробовал это чудо?» «Доброе утро, ваше императорское величество!» Присаживаясь за стол, вежливо ответил Псион. «Надеюсь, ты не забыл, что эту гадость мы пытались пожарить на кухне твоего батюшки циклов 140 назад». «Ха-ха-ха!» заразительно засмеялся император. «Это ведь ты уговорил меня совершить кулинарный подвиг. Откуда мне было знать, что эту страшно дорогую рыбу ни в коем случае нельзя жарить?» «Хорошо, что мы не успели ее попробовать, а то пришлось бы нам восстанавливаться в биокапсуле и выслушивать длинную лекцию моего отца». Старые товарищи недолго предавались воспоминаниям. Прогулки, учеба, праздники и детские проказы, от которых иной раз вздрагивали наставники и даже императорские гвардейцы. Как было здорово! Жалко, что детство так быстро заканчивается. Они с осторожностью продегустировали страшную на вид рыбу и перешли к делу. Как вчера прошла встреча с обеспокоенными дипломатами, наша версия исчезновения Токинулока витока показалась им убедительной. «В следующий раз подобными ситуациями пусть занимается Министерство внешней дипломатии», с упреком ответил Псион. Естественно, мы тщательно подготовили факты, подтверждающие исчезновение чрезвычайной и уполномоченной сволочи. Но эти дипломатические крючкотворы, Логуст, всю душу из меня вытянули, прежде чем сделали вид, что поверили в услышанное. Пусть сами ищут своего шефа. Район звенящей тишины открыт для всех. Надеюсь, они там не сгинут. Ладно, звезды с ними. Буркнул император и отвлекся на сдобный пирог, выбирая себе кусок поинтереснее. «Вчера мы с тобой не успели обсудить эту странную семью. Есть какие-нибудь мысли?» «Янгус Валент — единственный псион в этой троице. Естественно, я постарался сосредоточиться на нем. Он не делал попыток скрыть свои возможности, и как я его не проверял, ничего необычного установить не удалось». Способности Янгуса Валинда были ниже среднего уровня и остались такими же. После возвращения из района звенящей тишины его возможности подросли совсем немного. «Немного?» – заинтересовался император и запил пирог горячим тонизирующим напитком. «Поясни, что означает твое «немного»?» 30 циклов тому назад у парня официально зафиксировали ранг силы Си-5. «Сейчас он сравнялся по силе с тобой, Логуст. Ну а свой ранг ты в состоянии оценить». Не удержался и поддел Императора Псион. «В отличие от тебя, у Янгуса Валенда существует вероятность перескочить на ранг Би». «Неплохо поднялся его уровень», — безрадостно проворчал Император, никогда не забывающий о своем невысоком уровне Псиона. Пропадал неизвестно где, а потом раса и псион с рангом силы си 1 «Янгус Валент не тот псион, которого мы ищем», — подытожил свои наблюдения псион. «Он очень легко читается, и у него совершенно отсутствует ментальная защита, в отличие от тебя». «Теперь поговорим о главе семейства Янгуси Румини. Твой бывший имперский палач точно ни при чем». Этот служак уверен, что сам подал идею создать корпорацию «Семья». Он честный, преданный Империи и своему императору разумный. Нам повезло, что пришлый Псион поставил во главе корпорации именно такого человека. «Хорошо. Что известно о мальчишке?» — поинтересовался император, не ожидая услышать ничего интересного. «Он мог предстать в образе нашего министра?» Этого мальчика зовут Маллой. У него необычная биография, несмотря на юный возраст. Помнишь крушение круизного лайнера, которое случилось в прошлое открытие окна? К огромному сожалению, там пострадали дети из приютов и других учреждений нашей империи. Этот мальчик был жертвой катастрофы, и по счастливой случайности ему удалось выжить. Янгус Руман оформил опеку над бедным ребенком и принял его в свою семью. Мальчик постепенно адаптируется в нашем обществе, проходит социальную и психологическую реабилитацию. Парнишка пси-нейтрален, и знаешь, о чем он думал во время нашей встречи? «Надеюсь, не о том, как пожарить эту пакость», — с ухмылкой сказал император и указал на остатки рыбного блюда, которое они так и не доели. Неужели он думал о будущем нашей империи? «О будущем империи, говоришь?» задумчиво произнес Псион. «Ты, безусловно, великий психолог, Логуст. Лой переживал, что высшие государственные награды и твое внимание привлекут к семье ненужное внимание многих разумных». Он пытался найти способ отказаться от назойливых предложений и думал, как защитить свою семью. «Кстати, парень прав», — встрепенулся император. Они действительно стали объектами повышенного внимания со стороны добрых и не очень корпораций. Нам следует учесть криминальную составляющую. Так что, мой друг, не забудь организовать им охрану. Не дай святые звезды, их похитят или присвоят принадлежащие им психотехнологии. Лучше включи семью Янгус в список охраняемых лиц категории A. Логуст. с укором поглядел на своего императора Старый Псион. «Неужели ты мог предположить, что я не подумал о безопасности этих разумных? Как только закончилась утомительная встреча с болтунами из Империи Белатон, я сразу отдал необходимые поручения своим подчиненным. Теперь твои новые компаньоны находятся под самой надежной охраной, и они...» «Постой, Логуст», — внезапно прервался Псион, словно запнувшись на месте. Срочный вызов от древнего Псиона. Деналок Микток на некоторое время ушел в себя, а потом виновато посмотрел на императора. Только что наш древний сообщил, что вся семья Янгус пропала из своего поместья. Ну как маленькие дети, пробормотал я, как только переместился в дом своего опекуна. Сканирование центрального округа столицы не дало никаких результатов. В радиусе нескольких десятков километров Румана и Валенда обнаружить не удалось. По крайней мере, живых. «Кроха, ты можешь что-нибудь сказать по поводу исчезновения Янгусов?» «Это точно было похищение, Алой», — уверенно заявил начинающий сыщик. «Все следящие устройства были отключены от Центральной службы охраны и наблюдения и подверглись жесткой атаке боевыми вирусами. Дай мне несколько минут, носитель». Я попытаюсь собрать информацию». Мой юный корректор резко оборвал наше общение и, видимо, занялся тем, чем планировал. Принялся выяснять, как произошло это стремительное нападение. Пришлось признать высочайший уровень профессионализма недругов. Меня не было в этой реальности буквально несколько минут. Поразительно. Похитители сумели, не привлекая лишнего внимания, выкрасть из самого центра Юрги двух разумных, имеющих довольно высокий социальный статус этой империи. И сделали это настолько аккуратно, что даже сейчас я не мог добиться от домашнего искина ничего путного. Он выдавал одну и ту же информацию. В поместье все спокойно, трое известных мне разумных находятся в своих комнатах и спят. Очень интересный враг. Захотелось не просто найти его, а плотно поработать с его сознанием. Мой симбиот продолжал с невероятной скоростью обрабатывать и анализировать всю доступную информацию, а я решил сообщить о похищении своему соратнику. Так будет правильнее. Поддерживать общение с Деналоком Миктаком следовало в образе нового министра. Поэтому я моментально наложил на себя твердую иллюзию Анаса Чубина, задействовал линию экстренной связи биосети и вышел на руководителя службы безопасности Империи. Господин Денелок Мик, так прошу меня извинить. Даже не поздоровавшись, я начал рассказывать старому псиону самое главное. Только что неизвестные похитили господина Янгуса Румана, его сына и малой из личного поместья. К сожалению, мне не удалось предотвратить покушение. Мое присутствие требовалось в другом месте. Сейчас я нахожусь в домовладении Янгусов и прошу вашего совета. Мне самому заняться вызволением похищенных, или у вас на этот случай предусмотрены определенные оперативные мероприятия? «Соратник», — сдержанно произнес сильнейший псион Империи. «Оперативная группа следователей будет у вас в течение трех-четырех минут». Если вы не возражаете, то я лично присоединюсь к вам. Это не просто похищение уважаемых граждан Империи. Это открытый вызов самому Императору. Хорошо, жду. Согласился я и моментально прервал связь. И действительно, не успел я налить стакан воды, как раздался тихий хлопок телепорта, и во дворе нашей усадьбы появился Денелок Микток. Он несколько секунд, явно перейдя на внутреннее зрение, сканировал поместье и, видимо, убедился, что в доме, кроме нас двоих, никого нет. «Чистой энергии и светлых знаний, соратник!» Псион подошел и поприветствовал меня, придерживаясь старомодного обычая. Он медленно, в знак признания и уважения, склонил голову и ладонью правой руки прикоснулся к области сердца. Таким жестом псионы Империи Батчат лет 700 назад приветствовали друг друга. Обычай этот был уже не в ходу, но старые псионы упорно цеплялись за остатки своего прошлого. Мне этот жест показался уважительным и красивым. Стоит перенять его и в дальнейшем именно так приветствовать достойных разумных. Что-то я отвлекся от наших проблем. хотя многопоточность сознания гарантировала способность одновременно обдумывать важные и второстепенные вопросы. «И вам чисто энергии, соратник!» — сказал я Псиону и повторил старый ритуал приветствия. Стоило мне отвлечься по своим делам на несколько минут, и вот результат. Увы, этого краткого времени похитителям хватило с лихвой. Кроха сейчас занят сбором информации и скоро предоставит нам результаты своего анализа. Я обратил внимание, что взлом из усадьбы выполнен на очень высоком уровне. Биосети похищенных заблокированы. «В случившемся есть немалая часть моей вины», — неожиданно признался высокий руководитель империи. «Я не предугадал такой быстрой и жесткой реакции от наших недругов. Повторюсь, если вы позволите, то я хотел предложить вместе расследовать это преступление». Тем более, такое деяние попадает под действие имперского эдикта. Преступление, совершенное против кавалера Ордена Защиты Чести Империи, приравнено к преступлению против короны. Кстати, этому эдикту уже несколько тысяч лет. Не успел я согласиться, как перед нами возник псиэнергетический образ моего симбиота. «Чистой вам энергии, господин Деннеллок так, торопливо пропищал он. «Как я понимаю, вы решили присоединиться к расследованию этого преступления?» «Здравствуйте, господин Кроха», — повторил ритуал приветствия мой соратник. «Мы как раз об этом говорили. Итак, вы не возражаете, господин Анас Чубин?» «Конечно, не возражаю. Мне кажется, что через десяток секунд тут станет слишком шумно и тесно, господа. Прибывают следователи из службы безопасности». «Кроха, если у тебя есть что сообщить, говори быстрей». «Пусть будет совсем кратко», — фыркнул симбиот, явно недовольный неуважением с моей стороны. В поместье работал псион с рангом силы А3. Похищенные добровольно пересели в скоростной бот, который нигде не зарегистрирован. Косвенные данные позволили определить, что наши злодеи сейчас пересекают океан и через несколько минут прибудут на материк Чувашпай. Предлагаю встретить их именно там. «Передаю координаты конечного пункта прибытия преступников». Пока Кроха оперативно докладывал, в поместье появились три флайера службы безопасности. Симбиот не любил повышенное внимание и моментально скрылся, предоставив нам самим разбираться с прибывшими оперативниками. «Я буду отсутствовать несколько минут. Необходимо сообщить следователям новую информацию», на ходу произнес Мик, так удаляясь в сторону флайеров. мне оставалось лишь кивнуть спине инициативного служаки. Мой соратник действительно спешил и не стал тратить время на преодоление 200 метров, разделявшие нас и прибывших. Не останавливаясь, он активировал незнакомый мне псиэнергетический конструкт, в котором соединялись руны левитации и стихии, и почти моментально переместился. Очень интересно получилось». Напомнила микротелепортации, которые мне приходилось использовать сотни раз. Совещание действительно заняло не больше двух минут, и мой соратник повторил свой фокус, вновь оказавшись в паре метров от меня. Мы установили наблюдение за ботом с похитителями. Он действительно нигде не зарегистрирован. Зато нам удалось определить, кому принадлежит большая часть сверхскоростных ботов этой серии. Предварительные данные указывают на то, что такими судами пользуется команда спортсменов из корпорации «Галактиком». «Зачем им так глупо подставляться?» — удивился я. «Неужели они не понимали, что служба безопасности сможет их вычислить? Господин Деналок вы не посмотрели, куда именно прибывают эти чудаки? Все-таки материк Чувашпай очень большой». «Так, секундочку». — бегло ответил уважаемый разумный. — Ага, выяснил. Наши беглецы через четыре минуты будут снижаться на северной окраине города Урунак, на границе с районом звенящей пустоты. — Интересно, почему там? — удивленно произнес я, припоминая приключения, которые случились со мной в этом удивительном районе. — Если не возражаете, господин Денелок предлагаю не привлекать ваших сотрудников к нашему следующему шагу. Давайте вспомним молодость и займемся этими негодяями сами. Тем более этот район может таить опасные сюрпризы для обычных разумных. Согласен. Без лишних возражений принял мое предложение старый псион. Хорошо, что он не знал мой истинный возраст. Да, мне 14 лет. Но мои многочисленные победы на тренировочном полигоне и яркий жизненный опыт наделяли меня абсолютной уверенностью в собственных силах. В этот момент собственные решения оказались мне самыми верными. Когда все закончится, Деналок так сможет предаваться воспоминаниям сколько угодно, и я останусь в его памяти настоящим героем. Отработанным движением я приподнял нас двоих над поверхностью барита и активировал псиэнергетический конструкт перемещения с заранее вложенными в него координатами. Одна секунда, и мы встретимся с любителями сверхскоростных ботов и обидчиками искинов Действительно, секунда не прошло, и мы уже стояли на окраине города Урунак. Только я хотел предложить своему коллеге накинуть на себя псиоэнергетический конструкт полной невидимости до встречи с нашими похитителями, как случилось непредвиденное. Пространство вокруг нас внезапно вспучилось, и злой огонь залил всю округу.